Различным военным документам можно было бы проследить за всеми бросками мячика, но это и скучно, и бесплодно. Комиссары республики, откомандированные в действующие армии, не любили генералов. Свои письма они обычно заканчивали с братским приветом, но относились к ним отнюдь не по-братски, особенно если генерал, как дюма, был либерален с гражданским населением. После того, как он приказал изрубить на дрова местную гильотину, его окрестили «человеколюбцем». Бойонские комиссары встретили вновь прибывшего генерала, посланного им комиссией по организации и перемещению войск, весьма неприветливо и потребовали его смещения. Комиссия, не пользовавшаяся авторитетом, покорилась и вскоре перебросила Дюма с поста главнокомандующего Пиренейской армией сначала в Вандею а потом Вальпы, где он, как всегда, совершал подвиги, достойные героев древнего эпоса. С отрядом в несколько человек он захватил гору Монсени, где засели австрийцы, вскарабкавшись по отвесному утесу с помощью кошек. Добравшись до вершины, его люди остановились перед полисадом противника, не зная, как его преодолеть. — А ну, пустите меня, — сказал генерал, и, хватая своих солдат за штаны одного за другим, побросал их через палисад прямо на поверженного в ужас противника. Маневр, достойный Гаргантюа. В Термидоре второго года республики, 1794 год, Комитет общественного спасения назначил Дюма начальником марсовой школы в лагере Саблон Ней-Сюрсен. На первый взгляд это было большой честью. Предполагалось, что школа будет превращать сыновей Санкюлотов в офицеров республики. Но школа только что приняла самое активное участие в термидорианском перевороте, и хотя она внесла свою лепту в дело свержения Робеспьера, Тальян все же считал опасным оставлять у ворот Парижа столь пылких молодых людей. Через три дня после назначения Дюма школа была распущена а генерала отправили в армию, расположенную в районе Самбры и Мааса. Два месяца спустя новое перемещение. «Гражданин, ты назначаешься главнокомандующим Брестской армией с штаб-квартирой в Ренне, с братским приветом». Этот пост оказался столь же эфемерным, как и остальные Комиссия по организации и перемещению пехотных войск, гражданину Дюма, бывшему главнокомандующему Брестской армией, 13 фримера 3 года Единой и неделимой Французской республики. Гражданин, комиссия предупреждает тебя, что поскольку ты не имеешь назначения, твое пребывание в Париже противоречит закону от 27-го Жерминаля. Следовательно, ты должен выбыть в ту коммуну, которую выберешь, и уведомить комиссию о своем месте жительства. С братским приветом, комиссар Пиль. Дюма устал от бесцельных переездов и нереальных назначений. Смелый человек, он любил сражаться и побеждать. Человек открытый, он ненавидел интриги и подозрения. Он подал в отставку и уехал к родителям жены в Виле-Котре, где и провел восемь первых месяцев 1795 года. Он жил там безмятежно и счастливо до тех пор, пока 14-го вандемьера 4 -го года республики конвент, боявшийся золотой молодежи, не вспомнил о военачальнике, пользовавшемся репутацией человека честного и надежного. Дюман немедленно медленный сел в карету, но прибыл в Париж с опозданием на день. Конвент уже успели спасти другие генералы якобинцев, в их числе и молодой человек с римским профилем по имени Наполеон Бонапарте. Глава вторая. Генерал Бонапарт и генерал Дюма. Директория захватила власть, но популярности она не приобрела. Страна была разорена. Только война могла придать этому балаганному правительству какое-то подобие престижа. Поэтому директоры обратились к извечной мечте французских королей завоеванию Италии. Главнокомандующим итальянской армии был назначен Бонапарт. Генерал Вандемьер мог рассчитывать на признательность Барасса, одного из директоров, который в свою очередь тоже был уверен в этом худощавом офицере.